Юля. Алкоголь из любой крошки растёт метеорит. Пустячное не урядится, разбухает, как салфетки в форме таблетки под струёй воды. Если я счастлив, алкоголь точно так же, словно под лупой, увеличит и радость. Но кто на этом свете может назвать себя абсолютно счастливым и рискнуть, чтобы прекрасный спиртовой эльф рыскал по сердцу в поисках даже самых ничтожных сомнений? Если говорить о зелёном змии, То я представляю вовсю не эту ползучую тварь. Для меня алкоголь большой зеленовато-бирюзовый сом с роскошными усами, который мило улыбается перед тем, как тебя заглотить, прожевать твои мозги и выплюнуть в слюне топящего похмелья. Я жутко и безосностно завидую людям, которые обходятся без последнего. Эй, подозреваю их в бессовестном вранье. Карина. Я придумала мандру Найди свой способ. Делай что хочешь, только начни сливать тот шлак безумия, что заставлял тебя пить. А лучше найди силы избавиться от его источника. Начни наконец говорить, когда пар спущен. Говори правду. Злись, если злишься. Плевать на условности. Эта излишняя зажатость и так привела тебя к тому, что ты расслабляешься до потери пульса. Найди место для энергии. Когда писала о том, что вот так сразу после разговора с Юлей пришла и вылила весь алкоголь в раковину, я ослукавила. Нет, я устроила прощание. Оно прошло феерично и буднично одновременно. Буднично в буквальном смысле, потому что прощались мы в четверг. Плюс это была никакая не вечеринка, а всего лишь винцо с подругой. Фееричным можно назвать это прощание по степени тяжести похмелья. вылакав бутылочку в баре, я пришла домой и прикончила ещё одну. На следующий день я не повела детей в сад. Мне было плохо. Я думала, что трезвый год, начавшийся с похмелья, это даже символично. Медитации, дикие танцы, битье подушек и порча газет путём нистого разрывания на мелкие кусочки как только я не пыталась вытравить злость, но купить чипсы или мороженое по-прежнему было проще. из того, что мне действительно подошло, оказался бег. Я бы никогда не попробовала бегать, если бы не искала эти чёртовы способы сбрасывать злость, которая всё ещё оставалась во мне. Мне нравилось чувствовать мышцы ног. Мне нравилось глазеть по сторонам. Мне нравилось, как очищалось от ежедневных забот пространство внутри меня. А больше всего мне нравилось, что я одна. И знаешь, все эти банальные радоваться жизни, не уставать, Сбрасывать гнев, говорить сразу работают. Я перестала кричать без повода, наладились отношения с детьми. Именно они научили меня тому, как работает честность. Когда я стала объяснять, что устала, что сейчас расстроена, когда говорила о том, что меня на самом деле волнует, а не орала, чтобы они навели порядок в комнате, дом стал гораздо приятнее. Алкоголь не давал мне на это ресурс. А разрешение самой себе оставаться одной и расслабляться дало. Осталось только разобраться с мужем. С ним быть честной почему-то гораздо сложнее, чем с детьми. Юля. Вчера я ходила на рынок с подругой. Она пила вино. Мне хотелось попробовать его вкус, но я подумала о Карине и подписчиках. Я должна продержаться хотя бы лето, раз не способна выдержать дистанцию в год. Любители выпить мечтают стать умеренными потребителями. Не напиваться, но потягивать бокал вина весь вечер. Их интересует вопрос: делятся ли люди на пьяниц и счастливчиков, что могут пить умеренно от рождения? Это особенность организма, как волосатая родинка или укороченная нога, или можно просто забыть о том, что я когда-то смогу пить как все? Или жизненные неудачи ломают какие-то настройки, и мы Подсаживаемся на что-нибудь, неважно, сахар, кокаин или спирт, и нужно просто этот механизм исправить. Я начинаю понимать, в чём тут загвоздка в фальшивой постановке вопроса. Мы хотим неумеренного потребления. Мы мечтаем о другом. Мы хотим испытывать чувство опьянения, при этом не расплачиваясь за него похмельем, здоровьем и честью. Я смотрела на подругу и поняла, что люди, у которых нет проблем с алкоголем, просто не пьянеют. Один бокал до обеда не даёт даже капли намёка на то чувство провала в прекрасную кроличью нору, когда я пью сколько хочу. Это просто разнообразие вкуса и не имеет никакого отношения к желанию быть пьяным, сделать себе укол анестезии, почувствовать, чёрт побери, счастье, потому что в реальности не случалось радости слишком давно. Начинающая бросающая Спрашивают о каком-то определённом отрезке времени, после которого станет легче. Мы думаем, что если продержимся год, потом пить уже не захочется. Нужна отсечка, чтобы знать, сколько терпеть. Получается, чтобы попробовать стать трезвым, чтобы было с чем сравнивать, чтобы просто понять, каково это, действительно нужен срок. Я точно буду знать, что ограничения закончатся. В этом когда-то У меня появится возможность сравнить жизнь с алкоголем и без. А пока я этого не сделаю, выбора нет. Когда я была беременной, оба раза думала о том, что буду выбирать два сезона в году, когда не буду пить или курить. Я даже придумала целый круг лишений. Например, осенью я не пью, зимой не курю, весной не ем сладкого, но ну а летом никогда этой системе не суждено было притвориться в жизни. В анонимных алкоголиках говорят, что нельзя загадывать, сколько ты не будешь пить. Нужно двигаться день за днём, потому что это решение принимаешь каждый день, и каждый день у тебя есть выбор. Но это звучит так тяжело, так безрадостно и обречённо. Гораздо приятнее думать о выборе. Как жить, выпивая? Я знаю. Теперь попробую пожить без алкоголя и сравню. Никакого давления. Я не думаю, что воздержание само по себе всё перевернёт. Просто дарю себе шанс что-то менять, не более. Но и бесценно много одновременно. Мне бы хотелось верить, что теперь у меня отрастут новые здоровые мозги. Я встречу любовь всей жизни и заключу невероятно выгодный контракт. Похудею и напишу бестселлер. Но, скорее всего, я просто 3 месяца буду трезвая. Мало это или много? Сколько добавочных дней жизни после момента менее весёлой, но которую я буду помнить, я себе прибавлю. И что я напишу в последней строчке этой книги? Карина. Если раньше Юлия чувствовала себя немного моей наставницей, то теперь мы поменялись ролями. Это возбудило во мне нездоровый энтузиазм поучать, рассказывать о вреде алкоголя, анализировать, как, что и когда я пила и разоблачать теории заговора. В школе, да и в институте, тусовок по клубам я пила водку. Водка с соком, коктейли в банках, отвёртка, ягер, хуч, всё, с чем можно было смешать водку, годилось. В клубах я перешла на водку Red Bull, а на утро Red Bull шёл с сигареткой перед парой. На домашних тусовках мы также предпочитали водку, смешивая с чем-то другим на вкус. Было дёшево и вкусно, как в Макдоналдсе. Меня окружали признанные и непризнанные гении, и все были уверены, что для знакомства с музой им нужно залезать в такие чертоги мозговых извилин, куда не добраться без наркотиков. Художники, архитекторы и музыканты пили вино как воду, обсуждали силу цвета в душных комнатах с запахом травки, клали белые таблетки на язык и закрывали глаза. Но мне было достаточно банального спирта, чтобы не выделяться, чтобы поднять себе настроение и поддержать разговор от света. Ведь я точно знала, что я не гений. Моя мама была гением, хватит с нашей семейки. В детстве я обожала садиться рядом с ней под мольберт с альбомом и карандашами. В комнате играла странная китайская музыка, пахла краской, сигаретами и гуавой. Мама улыбалась. Она всегда улыбалась, когда рисовала. Тогда-то я впервые и увидела взгляд, где были смешаны жалость и отвращение в равных пропорциях. «Иди лучше поиграй в куклы, дорогая». говорила она мне и совершала полукруг ладонью от моего лба к подбородку, имитируя поглаживание, имитируя подбадривание. Каждый раз после этого мне жгло правую половину лица. Я убегала в слезах, а она закатывала глаза. Уверена, что именно поэтому у меня скошенный подбородок. Даже не пытайтесь меня в этом переубедить. Мне не нужны были наркотики. Я не искала новых ощущений. Мне нужны были старые, хорошо знакомые волны спокойствия. Горячего тепла алкоголя было достаточно, чтобы чувствовать себя уютно среди моих талантливых сверстников, обсуждать их картины и быть частью творческой богемы, неприметной и тихой, но всё-таки частью. Мамина фамилия позволяла мне не бороться за место под солнцем. И в то время как другие рассказывали про свои проекты, я рассказывала о подробности маминой жизни. Про это мои приятели были готовы слушать с наркотиками или без. Вино появилось уже после. Дикие тусовки уступили Винцу с подругами. В клубах вино не самый распространённый напиток, но и мы перестали ходить по клубам. Теперь мы посещали винные бары и базары. Вино оказалось лучшим напитком для бытового пьянства. Оно замечательно тем, что благодаря выстроенной вокруг него культуре можно прибухивать с интеллигентным флёром, а не абы как. Ещё удобно врать себе, что просто нравится вкус. И тебя поймут, и тебе согласно кивнут. Кроме винишка после нулевых в жизнь пришли апероли, просекки и прочие иностранные приблуды, а а водка как-то постепенно ушла. Если и хотелось чего-то эдекого да крепкого, то покупались ром или виски. И не потому, что мы стали богаче или изысканнее. Уверена, что культ винишка придумали маркетологи, чтобы образ умной и привлекательной женщины ассоциировался именно с ним. Но с чего это маркетологи решили продавать женщинам вино? А с того, что женщины внезапно стали вполне платежеспособными единицами. А платежеспособные единицы не должны ходить вот так, неокоченными. Нам не продают вино. Нам продают эмоцию. Ведь успешная женщина не бухает, она расслабляется. Она наслаждается вкусами и оттенками. Она прекрасно проводит время с подругами в винотеках. И неважно, насколько ты на самом деле успешна, потому что вкус успеха Можно купить по цене бокала вина. А если ты и вправду успешна, то, дорогая, ты скорее всего устала. Налей и расслабься. Культ винишка милое название, под которым скрываются трагичные и грозные истории. Взять хотя бы меня. Я считала, что на меня всё это не действует, что у меня есть особое мнение, и я понимаю, когда мне хотят что-то продать. Но сейчас, когда я посмотрела на эволюцию потребляемых напитков, Внезапно до меня дошло, что кто-то сыграл со мной злую шутку, и я купилась. Мне по душе пришёл сотовар расслабление. Именно его я приобретала полными бокалами по вечерам. Юля покупала веселье. А что покупаешь ты?